Глава двадцать третья золтон подошел и, улыбнувшись, произнес. «Дорогая кузина, позвольте пригласить вас». «Благодарю, но я сегодня больше не намерена танцевать», ответила Аделинда таким нежным голоском, словно в самом деле была благовоспитанной принцессой, а не такой, вот как я ее, собственно говоря, знал. «Очень жаль. Что ж, приятного вам вечера». И Золтан без лишних слов и расшаркиваний отчалил от нашего берега. — Слушай, а откуда он приехал? — поинтересовался я, когда Золтан скрылся из поля зрения. — Я не слышал, чтобы поблизости какие-то принцы водились. — Этот как раз поблизости водится. В подземном королевстве. — Дорогая маменька спит и видит, чтобы мы с Золтаном поженились. А отец категорически против. — Вот как? Погоди, он же твой родственник, получается. Да какой там родственник? Родство очень дальнее, так что не считается. Но это в любом случае уже не играет роли, ведь папенька теперь рассчитывает на тебя. Я же предупреждала. Но это у него точно не выгорит, пусть даже не мечтает. Вот именно. Просто у отца навязчивая идея с престола наследием вбил себе в голову, что мужчины в нашем роду долго не живут. Поэтому он должен поскорее обеспечить королевство достойным наследникам. А ведь ему еще и сорока нет. Правда? Насчет того, что долго не... Не бойся. Тебя это точно не коснется. У тебя же другая порода. Я и не боюсь. Да и с остальными в целом все более-менее в порядке. Ведь не только же на подземных принцессах короли и принцы женятся. Так что в рот влилась свежая кровь. Ранние смерти встречались, конечно, но долгожители в роду тоже были, и давным-давно, и в последнее время. Мой родной дед точно рано скончался, младший из трех братьев. Они были погодками. Но с ними произошел несчастный случай на охоте. Это совсем другое. «Рейнер, твой родной дед, умер уже ближе к 50. А Готлиб, средний брат, и сейчас жив и здоров. Ты же его сам видел». — Да, видел. Бодрый такой старикан. Он вообще-то со странностями, поэтому его и держат подальше от людских глаз. Всегда такой был. Ну, он какой-то слегка не от мира сего. Всех родственников и придворных терпеть не может. Хотя тут я его понимаю. Аделинда усмехнулась. А папочка меня, конечно, в расчет не берет. В смысле престола наследия. Я ведь женщина. Могу быть только декоративным приложением к супругу. За всю историю королевства пару раз правили женщины. Но закончилось это паршиво. Погоди, а Вилмар? Его тоже в расчет не берут? Аделинда пожала плечами. ну он ведь бастарт. Ведьмина отродье, как за глаза о нем говорит ее величество. Хотя кто бы что ни говорил, в конечном итоге все решает король. — Сложные тут у вас отношения. Тут я вспомнил, что так и не узнал, где ночевал в позапрошлую ночь в Вилмар. Не то чтобы мне очень хотелось это узнать, просто было любопытно. — Слушай, а кто живет на третьем этаже в восточном крыле замка? Там еще окно приметное, возле рамы камень выпал. — Зачем тебе? — Я проходил недавно мимо, а оттуда цветочный горшок свалился. — Цветочный горшок? — Странно, герцогиня Крассен ненавидит цветы. — Да, может, ей кто-то подарил цветок, а она его вышвырнула, раз так ненавидит. — Хорошо, что в меня не попало, только ты никому не говори об этом, ладно? — Мне-то какое дело, пусть хоть мебель из окна выкидывает, — фыркнула Аделинда. В зале между тем вовсю развлекались и веселились. Властитель незамерзающих болот так разошелся, что даже отлип от своей пары и с удовольствием кувыркался в воздухе. Ему это не составляло труда, он ведь был легким и полупрозрачным. Вдруг раздался громкий голос дяди Лоренца. «А вот и мой подарок Анселю! Дети, где вы там спрятались?» Понятно, каких детей он имел в виду. Пришлось выбираться из укрытия. Гости расступились. Образовался коридор, по которому слуга торжественно пронес поднос. На подносе стоял небольшой домик, высотой примерно с ладонь. Вскоре поднос вместе с домиком оказался на столе, где мы чаевничали до открытия бала. Музыка стихла. Слуга тут же исчез, а дядя подошел к столу и поманил меня. «Надеюсь, тебе понравится». Я приблизился, чтобы как следует рассмотреть подарок. Домик как домик, симпатичный сувенир из темного дерева с резьбой. Крошечные окна закрыты ставнями, на дверце, окрашенной в красный цвет, золотом вытеснены какие-то знаки. Крыша покрыта черепицей из кусочков камня. От центра крыши тянулась цепочка, которая заканчивалась кольцом. Получается, домик можно было переносить, словно брелок. «Спасибо, очень красиво!» Дядя Лоренс тихонько постучал согнутым пальцем в закрытое ставнями окно. Распахнулась дверь, и на пороге появился человечек в зеленом костюме, белых чулках и башмаках с пряжками. Он ступил на поднос, стащил с головы берет с кудрявым пером и отвесил низкий поклон. Под беретом оказалась лысина, по краям которой торчали белые волосы. Но сам человечек старым не выглядел, щеки у него были румяные, глаза блестели. «Желаете послушать какую-нибудь историю, Ваше Величество?» спросил он довольно-таки громким для такого мелкого существа голосом. «Теперь ты будешь рассказывать истории моему племяннику, принцу Анселю», сказал дядя. «Вот он, рядом со мной». Человечек поспешно повернулся и снова поклонился, правда уже не так низко. «Счастлив поступить в ваше распоряжение, принц!» «Привет!» — дядя Лоренс добавил. «Наш сказочник знает большую часть историй, произошедших в королевстве. Всегда может что-нибудь рассказать на любую тему. Очень неприхотливое создание. Заботиться о нем и кормить его не надо». Если захочешь послушать сказку, достаточно постучать в окно. Если сказка надоест, постучи по крыше, и сказочник спрячется обратно, пока его не позовешь. Это было покруче любых гаджетов. Живая книжка с историями. И я смогу взять его домой? Конечно, он теперь твой. Хочешь послушать историю прямо сейчас? «Что, например?» «Да что угодно!» «Может, тогда историю про Новый год?» Сказочник отреагировал моментально. «Блестящая мысль, принц! С радостью расскажу вам про ледяную...» «Погоди!» Остановил его дядя. «Пусть другие тоже послушают. Давно мы уже не слушали сказки. Все как-то не до этого было». Дядя хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание гостей. «Все идите сюда! Сказочник будет рассказывать новогоднюю историю!» Дважды приглашать не пришлось. Гости, которые и так уже бросили танцы, столпились вокруг королевской ложи. Разместились кто где. Некоторым, например, Золтану, властителю туманной провинции и кое-кому из баронов, слуги притащили стулья и кресло с другого конца зала. Кто-то позаботился о себе сам, кто-то предпочел стоять. Остальные просто расселись на ступеньках. Аделинда утащила меня на прежнее место за столом. Я поискал глазами Вилмара, но не нашел. — Приглушите свет! — распорядился дядя Лоренс невидимые слуги вспорхнули под потолок и свет хрустальных люстр померк в зале будь то наступили сумерки. Зато хрустальная пано на стене замерцала. огромные розы ожили расправили лепестки. Бутоны и уже раскрывшиеся цветы мерно покачивались как от легкого ветра. На листьях переливались крупные капли росы. Сказочник присел на край подноса, надел берет, Сложил руки на груди и начал. История о ледяной беглянке В последний вечер старого года по заснеженной дороге шли три путника. Было уже поздно, мороз становился все сильнее, однако путники не боялись замерзнуть и шагали не спеша. Месяц, которому было совершенно нечем заняться, лениво наблюдал за ними. Звезды слушали, как поскрипывает снег под их подошвами. Путники молчали, потому что все новости успели обсудить. Да и не было никаких интересных новостей, если не считать наступление очередного года. Вдруг один из путников нарушил тишину. «Посмотрите!» Он махнул рукой. Впереди у поворота дороги виднелся чей-то силуэт. Когда путники подошли совсем близко то смогли во всех подробностях рассмотреть свою находку. Это было нечто вроде ледяной скульптуры, изображавшей молодую женщину. до да чего же искусным мог быть мастер, создавший ее? Она словно оцепенела на бегу. Вся, неудержимое движение, воплощение стремительности. Длинные волосы взметнулись за спиной, складки одежды разлетелись. Обнаженные до локти руки были подняты. На лице застыло выражение испуга. «Удивительно!» – пробормотал один из спутников, тот, кто первым заметил ее. «Никогда на этом месте ничего похожего не было. Хотел бы я знать, что произошло». «Какая красотка!» – воскликнул самый младший. «Жаль, что ледяная!» «Может, она не совсем была ледяной?» «Мне кажется, ее заколдовали», — предложил старший. «Попробуем расколдовать». «Только если не придется долго возиться, нас ведь ждут». «Времени до полуночи еще много, мы все успеем». «Я бы развел костер и попытался согреть несчастную», — предложил тот, кто первым... Назовем его лучше средним путником, раз уже есть младший и старший. Он развязал свой мешок и отыскал там огниво. Огниво само щелкнуло, вылетела целая стайка искорок и приземлилась на придорожный куст. Тонкие голые ветки загорелись, заплясали яркие языки пламени. Вскоре огонь охватил весь куст, в воздухе потеплело. Тепло добралось и до ледяной фигуры. Увы, ничего хорошего из этого не получилось. Сначала растекалась каплями бахрома на платье, потом растаяли кончики волос. Дальше начали таять пальцы на одной руке. Только тогда путники догадались, от огня фигура не оживет, а растает полностью. К счастью, ничего непоправимого еще не случилось. Полыхающий куст забросали снегом, а младший из спутников швырнул на него свой подбитый мехом плащ. Огонь погас. Тогда младший подошел к заколдованной женщине вплотную и поцеловал в холодные ледяные губы. Но его дыхание не согрело лед. Чуда не случилось, она по-прежнему оставалась недвижима. — Ничего вы не умеете! — проворчал старший. Он отодвинул в сторону младшего, наклонился к уху заколдованной и принялся тихо нашептывать древнее заклинание. Такое древнее, что оно существовало еще в те времена, когда Снежное королевство только-только возникло. Составил заклинание могущественный маг, управляющий стихиями. Но об этом я вам когда-нибудь в следующий раз расскажу, если пожелаете. А пока не будем отвлекаться. Долго звучало заклинание звезды затаились стараясь запомнить каждое слово однако бестолковым звездам это было не под силу они слишком много думали о себе и своей красоте и больше ни на чем не могли сосредоточиться старший путник повторил заклинание несколько раз но безрезультатно кажется уже поздно ледяное безмолвие охватило ее и не отпустит с досадой произнес он что ж Нам больше нечего здесь делать. Оставим эту несчастную. Видно, судьба у нее такая. Кем же была та несчастная? В прежние времена в Снежном Королевстве обитало множество фей. Говорят, сейчас их стало гораздо меньше. Но тогда чуть ли не в каждой рощице имелась своя фея, а то и несколько. В дальних горах этих прелестных созданий тоже хватало. Среди них фея сиреневого грота не выделялась ни редкостной красотой, ни волшебной силой. Зато судьба подарила ей чарующий голос. Пением феи заслушивались люди и животные. Птицы ей с радостью вторили. Заслушивался этим пением и тролль черного ущелья. Он был мрачен и злобен, но голосок феи пробуждал в нем какие-то другие. Лучшие чувства. А когда украдкой смотрел на нее, морщины на его лбу разглаживались, и взгляд уже не казался таким угрюмым. Однажды тролль не выдержал и приблизился к фее, сидевшей на берегу ручья. Попробовал заговорить, но та испугалась, вскрикнула, уронила в траву гребень, которым расчесывала волосы. Ведь тролль черного ущелья считался опасным и злобным существом. Кстати, считался не без основания. Фея поднялась с камня, на котором сидела, и скрылась за скалой. Тролль вздохнул, подобрал с земли гребень, спрятал за пазуху. Эта неудачная встреча произошла летом. Ближе к осени и начале зимы тролль снова пытался расположить к себе фею, но был ей по-прежнему противен. Она боялась даже находиться поблизости. И вот в предновогоднее утро тролль решил испытать судьбу в последний раз. Фея выбралась из своего грота, чтобы развесить на деревьях сушеные плоды и орехи в подарок птицам на праздник. Тут-то и подстерег ее влюбленный тролль. — Опять ты? — воскликнула фея. — Не отвергай меня! — взмолился тролль. — Позволь хотя бы иногда переброситься с тобой пару слов и полюбоваться твоим прелестным лицом. Ведь я уже не могу жить без тебя. Оставь меня в покое, злобное чудовище!» Феи давно надоели жаркие взгляды тролля, а в то утро он появился так неожиданно, что она испугалась еще больше, чем обычно. Он с умоляющим видом протянул к ней руку. «Не прикасайся ко мне!» Фея уронила корзинку. Плоды и орехи высыпались на снег а сама фея бросилась бежать, куда глаза глядят, лишь бы избавиться от настырного ухажера. Тот бросился за ней. Это было похоже на погоню хищного зверя за убегающей жертвой. Полный злобы и обиды тролль мчался за феей, которая поняла, что теперь ей угрожает нешуточная опасность и летела, как на крыльях. Оба не чувствовали усталости, мчались без остановки, перескакивали через камни и трещины. Они пересекли границу горного края и двинулись дальше. Прежде никогда не покидали родные края, но сейчас им было все равно, куда бежать. Только ближе к вечеру обессиленная фея остановилась. Тролль сдернул с ее плеч плащ. Фея в ужасе закричала, ведь она оказалась полностью во власти тролля. Замерла на месте, и в то же мгновение румянец на ее раскрасневшемся от беги лице исчез. Щеки побелели, глаза остекленели. И вот уже перед изумленным троллем стояла ледяная статуя. Напрасно он звал фею, обещал, что больше никогда не прикоснется к ней, лишь бы она ожила. Все зря, фея оставалась недвижимой. Долго оплакивал тролль свою несостоявшуюся возлюбленную. А ближе к вечеру побрел обратно, проклиная себя. Снегопад засыпал плащ, валявшийся у феи под ногами. Ей уже не было холодно, она ничего не чувствовала. Вот такая история приключилась с невезучей феей сиреневого грота. Старший из спутников на всякий случай опять повторил заклинание и уже собирался дальше двинуться в дорогу, как вдруг из ледяных глаз потекли слезы, губы окрасились в розовый цвет. Прозрачное тело вновь стало плотью. Заклинание все же помогло, пусть и не сразу. Фея поведала спасителям о своих злоключениях. «Будет просто жестоко бросить ее здесь», сказал младший путник, «возьмем ее с собой». «В королевский замок?» «Почему бы и нет?» Младший обнял фею, которая уже начала дрожать на морозе, укутал своим плащом. Вчетвером они дошагали до замка, идти оставалось не так уж долго. А в замке готовились встретить Новый год в этом самом зале. Он тогда был немного другим. Вместо хрустальных люстр горели бронзовые светильники. Там, где сейчас хрустальный сад, на гладкой стене висели щиты, мечи и сплетенные из веток тиса, венки. Гостей было поменьше, но веселились они от души. Путников приняли с распростертыми объятиями. Ведь это были три зимних месяца – декабрь, январь и февраль. Вместе с ними в зал робко вошла фея. Ей еще никогда не доводилось бывать даже в окрестностях королевского замка. Месяцы рассказали ее историю. Декабрь, старший из месяцев, обратился к королю. «Может, приютите бедняжку в замке? Она боится возвращаться домой». «Я готова быть здесь служанкой», — умоляющий произнесла фея. — Только не прогоняйте меня. Тролль везде будет меня подстерегать, но в замок пробраться не посмеет. — Прислуги в замке и без того довольно, — ответил король. — Нужно добавить, что правил тогда год за справедливый. — Но ты можешь остаться. Будешь развлекать нас своим чудесным пением. Кстати, и моих детей научишь петь. Тут сказочника перебил хриплый бас. — Именно так все и было. Прекрасно помню ту ночь. В самый разгар праздника в зал вошли месяцы, а за ними тоненькая белокурая девушка. Фея была очень миленькая, и голосок у нее звенел, как колокольчик. У нее был лишь один недостаток. Пальцы на правой руке еще тоньше, чем на левой. Из-за того, что они начали таять от жара костра. Это произнес пышно разодетый старик, который восседал в кресле с высокой спинкой. Если не ошибаюсь, церемонимейстер представил его как правителя восточной окраины. Сказочник откликнулся. «Конечно, так и было! Ведь я рассказываю только правдивые истории!» «Фея прижилась в замке! Королевские дети ее просто обожали!» «Их было трое. Девочки-двойняшки и маленький принц». «Совершенно верно», — продолжил сказочник. Фея быстро привыкла к жизни в замке. Через некоторое время пришло известие, что черное ущелье осталось без хозяина. Тролль сбросился со скалы и разбился. Он ведь не знал, что фея ожила. Но она уже не захотела возвращаться в горный край и покидать замок. Тем более, что у короля был еще и старший сын, который влюбился в фею с первого взгляда. Он женился на фее спустя несколько лет после ее появления в замке. «Да, веселая и пышная была свадьба. Приятно вспомнить», — подтвердил правитель восточной окраины. «Молодожены сияли от счастья, все время держались за руки и смотрели друг на друга в глаза». Когда год за справедливый покинул этот мир, наследный принц занял престол, а фея стала достойной королевой. Известно, что феи слишком хрупкие, им очень тяжело выносить и родить ребенка от человека, но фея сиреневого грота подарила супругу здоровых детишек, сына и дочь. Так и продолжился королевский род, а в жилах нынешних правителей течет и волшебная кровь феи. К дяде Лоренцу тихо подошел Россон и что-то прошептал. Дядя поднялся из-за стола. «Полночь близится. Пора встретить следующий год». Дядя едва слышно стукнул указательным пальцем по крышке домика. «Спасибо за историю». Сказочник мгновенно скрылся внутри. Дверь захлопнулась. А мы всей толпой выбрались на улицу. Кто-то из гостей успел на ходу накинуть плащи и шубы но большинство об этом не подумало. Все были разгоряченные, и мороз совсем не чувствовался. Во дворе замка окружили запорошенный снегом постамент. Раньше я принимал его за фонтан, который заработает с наступлением тепла. Но сейчас присмотрелся и понял, что это был алтарь. Дядя Лоренс протянул руку к алтарю. Я только тут заметил Вилмара. В толпе он стоял напротив герцогини красцам. Оба смотрели друг на друга так равнодушно, будь то вообще не были знакомы. «Пусть наступающий год станет благодатным и принесет счастье и процветание нашему королевству. Мы все просим об этом древних духов. Забудем неудачи и обиды, станем ближе друг к другу и добрей», громко произнес дядя Лоренс. Его голос отдавался звучным эхом. Все затаили дыхание. На алтаре вспыхнуло белое пламя, взметнулось ввысь в черное небо, смешалось со светом звезд. С неба на заснеженный двор посыпались цветные искры, алые, синие, золотые.